зоология. Номер 35 Астероидам по динозаврам Массовые вымирания Кости динозавров хранятся в Земле миллионы лет, поэтому неудивительно, что их находили не только археологи, но и простые крестьяне. В былые времена такие находки считались подтверждением того, что на Земле жили мифические существа богатыри. Трёхголовые змеи — драконы. Только в XIX веке стало понятно, что существа были вполне реальные, довольно большие и не похожие ни на одно из современных животных. С тех самых пор учёных волнует вопрос, почему динозавры вымерли. Гипотез на этот счёт существует великое множество. Возможно, древних великанов убило преобразование атмосферы, в ней стало больше кислорода, или вулканическая активность, или появление новых растений, изменивших пищевую цепочку. Одна из самых распространённых версий имеет космическое происхождение. Причиной гибели динозавров мог стать гигантский метеорит, упавший на Землю. Он создал огромное облако пыли, которое несколько лет не пропускало солнечный свет. 65 миллионов лет назад вместе с динозаврами вымерли и другие удивительные животные. Огромные морские ящерицы, летающие ящеры, существа, очень напоминающие лохнесское чудовище. То, что тогда произошло, называется массовым вымиранием. Их в истории нашей планеты было несколько. Самая первая из известных науки вымираний — Произошло 440 миллионов лет назад. Тогда вымерло 60% живых существ. Самое масштабное, пармское, случилось 250 миллионов лет назад. Оно унесло почти всю биосферу Земли, 95% видов. Некоторые ученые считают, что в настоящий момент происходит очередное массовое вымирание. Исчезают сотни видов флоры и фауны. Смерть предстоит всему. Она закон, а не кара. Луций Анней Сенека